Глава, сорок вторая. Вроде ничего плохого не происходит, если размышлять объективно. Узнаю, что Марк жив и в безопасности, раз свободен, не находится где-нибудь в плену бандитов. А главное, завтра встречусь с родителями. Об этом же договорились. И теперь понимаю, что маме с папой хоть немного легче станет. Хотя бы какая-то определенность у них появляется. Думаю о том, как они меня нашли. Марк рассказал про Варвара. А как на этот адрес вышли. Вообще, мама у меня такая, что кого угодно найдет, если задастся целью. И не важно, что про дом варвара могут далеко не все знать. Она обнаружит нужные контакты, свяжется с кем надо и все выяснит. Папа иногда шутит, что ей стоило бы работать в следственном комитете, но она пошла по стопам дедушки и стала инженером. Правда, после учебы ни дня не работала по специальности. На последнем курсе познакомилась с моим папой. У них почти сразу завязались отношения, а через пару недель сыграли свадьбу. Это была любовь с первого взгляда. О такой я и сама мечтала, как в книжках, как в кино. Понимала, что в жизни это редкость, чаще бывает иначе. Наши отношения с Марком развивались совсем не так бурно. Однако я видела его отношение ко мне, сама испытывала теплые чувство к парню. А в итоге... Качаю головой, отгоняя тревожные мысли... Лишний раз на эту тему размышлять не хочется. В полдень раздается осторожный стук в дверь, и я думаю, что пришла Сабина. Иду открывать, однако на пороге оказывается совершенно незнакомая девушка, протягивает мне пакет с вещами. «Добрый день», — говорит она. «Прикусываю язык, чтобы не спросить, где же Сабина. Опасаюсь, что этим вопросом могу хуже сделать. Кто знает, вдруг девушка и так пострадала из-за общения со мной». Наша вчерашняя стычка с Амирой могла иметь определенные последствия. Хотя стычкой это назвать тяжело. Но все же... — Спасибо. — киваю, забрав пакет. — Обед доставит через полчаса, — сообщает девушка. — Хорошо. Вижу, она уже собирается уйти. — А вы не пройдете? — спрашиваю. Ее лицо бледнеет за секунду. Она будто пугается. Нервно мотает головой. Отходит назад. Я бы посмотрела вещи и... Запинаюсь, потому что ее реакция сбивает, но все же пытаюсь выправить положение. Выдавливаю улыбку, стараюсь хоть немного сгладить ситуацию. Извините, забыла спросить сразу, как вас зовут, то есть как я могу к вам обращаться? Хм, неважно, — выпаливает девушка. И, нервно качнув головой, поспешно отходит вглубь коридора. Приходится закрыть дверь. Да, это не Сабина, с ней не поговорить. Обед доставляют в скорости. Две женщины, которых я прежде видела внизу, когда была за столом с варваром. Но они появляются так быстро и делают все настолько стремительно, что задержать их не представляется возможным. Возникают и пропадают. Даже пытаться заговорить бесполезно. Как бы Сабине и правда не попала, Вот только за что. Она же ничего не сделала. Заставляю себя поесть. Просто потому, что надо. Остаток дня тянется невыносимо медленно. Варвар не торопится возвращаться, и вроде бы это к лучшему. Чем дольше без него, тем спокойнее. Однако не совсем, уже не знаю, что лучше. Плохая определенность или полная неизвестность. За окном темнеет. В какой-то момент стук в дверь заставляет подскочить от неожиданности. С наступлением вечера я уже вся на нервах. Понимаю же, что варвар придёт, он всегда приходит, но... Этот стук не его. Уже различаю. Да и не стучит он никогда. С чего бы менять правила? Это же его спальня. Амбал просто заходит сюда, как и в любые свои владения. Вслушиваюсь в повисшую тишину, считаю секунды. Через время стук повторяется. Осторожный, аккуратный. Иду открывать. На пороге та самая девушка, которая приносила мне пакет с вещами вместо Сабины. «Ужин готов», — улыбается она. И отходит в сторону. пропуская двух женщин, которые закатывают в комнату тележку с очередной порцией еды. Обеденную тележку забирают. Там почти ничего не тронуто. Но я понимаю, что у них задание. — У вас есть какие-нибудь пожелания? — спрашивает девушка. — Может быть, вам что-нибудь нужно? Видно, как сильно она волнуется, хоть и старается скрыть. Ее реакция заставляет еще сильнее переживать насчет Сабины. Как бы чего по-настоящему серьезного не вышло. — Да. Киваю. Хотела узнать, где Дамир Рустамович. Имя Варвара дается с трудом. В мыслях же так его не называю. Но, конечно, все запомнилось. Так в памяти отпечаталось, что никогда не забыть. Девушка становится белее полотна. Я что-то не то спросила? Не выдерживаю. — Нет, что вы! — бормочет она. — Я Мне пора. Она опять исчезает из поля зрения за считанное мгновение. Прикрываю дверь, прислоняюсь к ней спиной. Что же, рассчитывать на ответ не стоило. Варвар так и не появляется. На этот раз отключаюсь в кресле. Просыпаюсь среди ночи. Сразу понимаю, что он так и не приходил. Странно. Не похоже на него. И, наверное, мне наоборот стоит выдохнуть, порадоваться очередной передышке вдали от него. Но не получается. Слишком много неясного. Замечаю, что тележку с едой забрали, пока я спала. Прохаживаюсь по комнате. После наспех принимаю душ. Не хочу слишком долго задерживаться в ванной, чтобы варвар меня там не застал, хотя предчувствую такое, что раньше утра он не появится. Однако нельзя знать наверняка. На следующее утро меня ждет встреча, но совсем не с варваром. Горничные, как и прежде, доставляет в спальню тележку, заставленную разными блюдами, а вместе с ним заходит и мужчина в возрасте. «Здравствуйте, Настя!» — заявляет он. «Здравствуйте!» — киваю в ответ. «А вы...» Я здесь для того, чтобы вести вас в курс дела. Ему лет шестьдесят. Он полностью седой, в очках. Едва горничная выходят из комнаты, как этот человек передает мне папку. Что это? Спрашиваю, пока совсем не понимаю происходящее. Сами изучите, улыбается незнакомец. Открываю, просматриваю содержимое. Снова перевожу взгляд на мужчину. Он не спешит ничего говорить, изучая документы дальше. Это же... «Это для практики?» «Выдаю», опять подняв глаза на него. «Верно», — отвечает он. «Я один из помощников Дамира Рустамовича. Мне поручено ввести вас в курс дела. Не волнуйтесь, это не займет много времени. Необходимо заполнить несколько бланков». Даже не знаю, что удивляет меня сильнее. То, что варвар и правда устраивает все таким образом, будто я прохожу практику в его компании. Или то, что у него действительно есть компания. Охранное агентство «Магнум». Он же занимается чем-то нелегальным, а тут охранное агентство. Во всяком случае, эти документы оттуда. А впрочем, чего я ожидала? Что он устроит меня в банду, которая торгует оружием? Или какой-нибудь запрещенкой? Там документы не требуются. Такие уж точно. И практика у них другая. Охранное агентство для прикрытия грязных дел выглядит даже логично. Может, у него и другие компании есть. Все это фасад для отвода глаз. Страшно представить, чем здесь занимаются на самом деле. «Что-то не так?» Помощник варвара трактует мою реакцию по-своему. «Да, так и хочется признаться. Все не так, но я лишь отрицательно мотаю головой». «Тогда, если у вас нет вопросов...» «Есть!» Выпаливаю, пока он не успевает выйти за дверь. «Да!» — кивает мужчина. «Прошу вас!» «А где Дамир Рустамович?» Спрашиваю прямо. «В отъезде!» Следует ровный ответ. «Сегодня должна быть встреча. Продолжаю, стараясь ничем не выдать волнения. Мои родители приедут». Бросаю взгляд на часы. «Возможно, они уже здесь?» Мужчина никак не реагирует. «Нет, нет, только не это. Если варвар просто уехал, не оставил никаких распоряжений, то как я увижу родных?» «Мне нужно встретиться с родителями», — говорю наконец. Боюсь, у меня нет информации насчет такой встречи. Помощник варвара лишь разводит руками. Однако я могу связаться с Дамиром Рустамовичем позже. Уточнить. Да, пожалуйста. Крепче сжимаю папку с документами. Но мне кажется, мои родные уже приехали. Так договорились с Дамиром Рустамовичем. Не думаю. Почему? Это исключено. Замечает он, прочистив горло. В отсутствие Дамира Рустамовича никто не приезжает. Ладно. Рассеянно киваю. «И когда он вернется? Сегодня? Вечером? Или когда?» «Не обладаю такой информацией», – получая очередной формальный ответ. И потом у мужчины понятно, что это максимально доступный мне максимум. «Уточните, пожалуйста», – говорю, – «про встречу». «Разумеется», – обещает он. «Хорошего вам дня!» Наблюдаю за тем, как помощник варвара выходит из комнаты. Знаю, день точно не будет хорошим. Вот не зря чувствовала подвох. Варвар уехал. Никто не разрешит мне увидеть родителей без него. Отчаяние накрывает, но я стараюсь справиться со своими эмоциями. Если буду расстраиваться, легче не станет. Он же вернется. Вряд ли задержится надолго. Хотя, откуда я могу знать? Остается лишь гадать. Бредовая ситуация. Мне бы, наоборот, радоваться, что этот урод уехал, и лучше бы надолго. Однако в сложившейся ситуации возникают совсем другие чувства. Кто бы мне еще пару дней назад рассказал, что буду ждать скорейшего возвращения этого ужасного мужчины, посчитала бы издевательством. Видимо, у него и правда что-то серьезное произошло, если настолько резко сорвался и куда-то уехал. Может быть, и тот охранник принес дурные новости. Вчера. Я-то сперва подумала, это связано с моими родителями, с их приездом сюда. Но все могло оказаться не так просто. А если у варвара проблемы? Если он там неизвестно, на какой период задержится? И там это где вообще? Неважно. Только бы поскорее возвращался. Рассчитывать, будто его помощник поможет, выяснит что-то, не стоило. Мужчина мог попросту отмахнуться от меня. Смотрю на папку, которую сжимаю в руках. Однако же насчет практики. Варвар все распоряжения отдал. Успел о таком позаботиться. А ведь это мелочь. Однако нужное распоряжение отдал. Тогда почему о моих родителях ничего не сказал? Загвоздка в том, что я понятия не имею, о чем был разговор между ними, чем обсуждение закончилось. И есть вариант похуже. Варвар мог пообещать встречу, а после отказаться от этого обещания. Дал слово, потом забрал. Для бандита это нормально. Не рассчитывать же на его честность. Пусть и казалось, что если он обещает, то выполнит. Что я могла о нем знать? В чем могла быть уверена? Да ни в чем. Весь день провожу точно на иголках. Места себе не нахожу. Не представляю, что дальше будет, и ощущение неизвестности сводит с ума. Но под вечер меня ждет сюрприз. Помощник варвара появляется вместе с горничными, которые доставляют ужин в спальню. Он заходит с широкой улыбкой и вручает мне коробку. Смотрю и собственным глазам не верю. Это же... телефон. «Вашу сим-карту восстановили», — заявляет мужчина. Там вроде были технические проблемы, но все решено. Технические проблемы? Да, что-то такое наверняка возникло, когда варвар швырнул мой телефон с моста прямо в воду. «Вы можете связаться с родителями», — продолжает он, — «хоть сейчас, но встреча откладывается на неопределенный срок». Смотрю то на него, то на телефон. Не верится, что все настолько просто. И правильно, что не верится. Дамир Рустамович просил кое-что вам передать. Замечает помощник, и холод моментально разливается по спине. «Вернее, он отправил сообщение для вас. Изучите, прежде чем кому-либо звонить». Заторможенно киваю, открываю коробку. Дрожащими пальцами достаю телефон, веду пальцем по экрану, снимая блокировку. Сообщение короткое, и читая его, будто слышу хриплый голос варвара, отдающийся громом в ушах. «Следи за языком!» Одно неверное слово. Могут быть огромные проблемы. Но он сам дает мне телефон, чтобы позвонила родителям. До сих пор не верю, что это реальность.